Глава 11. Находка. Демия. Сытая, но не совсем довольная, так как меня не устраивало положение дел, я скинула с себя вещи, погружаясь в пенную воду. С губ сорвался стон наслаждения, и я откинулась на бортик ванны, прикрывая глаза. Кайрон куда-то умчался, злющий, как сам дьявол. И в поместье стало тихо, ведь никто не истерил и не орал на всю округу. Минуты бежали за минутами, напряжение ушло, позволяя прислушаться к своим ощущениям, которые были довольно-таки любопытными. Кровь высшего. Раньше я не кусала никого, предпочитала питаться из пакетов. Это был мой первый раз. Нарейн предлагал свою шею во время, ну, вы понимаете, в минуты нашей с ним близости, но я отказывалась. Согласись я, пришлось бы позволить ответный укус с его стороны а мне не хотелось этого. «Ну, что поделать, придётся пересматривать свои взгляды», хмыкнула я, натягивая на себя нижнее бельё. «Тем более, что высший неплох на вкус». На моих губах появилась хитрая улыбка, а в мыслях вспыхнуло воспоминание, как тёплая кровь стекала по горлу, вызывая волну мурашек от удовольствия. «Что-то мне подсказывает», усмехнулась своему зеркальному отражению. «Твоя шея будет часто страдать от моих укусов, милый». А если исходить из того, что тебя это бесит, то я могу кусать просто так, делая вид, что пью. Расхохотавшись, натянула на себя платье, вставая боком и застёгивая молнию. Волосы откинула на бок, чтобы не мешались. И тут я в зеркале уловила что-то странное, смещая взор. «Это что ещё такое?» Нахмурилась, подходя ближе и всматриваясь в непонятный узор на своём плече. «Какого...» Замерла я, разглядывая завитки нитей, которых до недавнего времени на моём теле не наблюдалось. Клан Нарейна Брайтера «Ты хорошо меня понял?» Глава клана Брайтер внимательно смотрел на своего внука, который был погружён в собственные мысли. «Нарейн! Я тебя слышу!» Кивнул молодой мужчина, пытаясь уложить в своей голове информацию, которая оказалась довольно-таки неожиданной и, если честно, поражён до глубины души. — Это крайне секретно, внук, — важно кивнул Высший. — Никто не должен об этом знать, даже твои родители. Если хоть кому-то расскажешь, то это будет катастрофа. нарейн пытался скрыть волнение, которое возникло от рассказа его деда, ведь он осознал, что если бы не отказал Дэми тогда, когда они были вместе, а согласился на знакомство с её семьёй, то всё сложилось бы иначе. Она не ушла бы от него, и сейчас уже была бы его супругой. Если дед узнает, что я сам отказался от нее, он мне голову оторвет, даже глазом не моргнув, — думал мужчина. — Ты чего притих? — нахмурился старик. — Думаю. — Нарейн сделал глубокий вдох. — Интересные вещи совершаются во время встреч глав кланов. — Вот займешь мое место, и будешь делать то же самое. Не об этом сейчас должны быть твои мысли, — фыркнул он а то, что амулет показал одинаковую совместимость как с тобой, так и с Кайроном Норриган. Но в жребий выпал на него, — рявкнул злобно глава. Неудивительно, что их деды решили как можно скорее обручить Дэмио и Кайрона. Старик учащенно дышал, злобно сощурив глаза. «Боятся, что ты вступишь в игру. Минор Уинтон не хочет отдавать свою внучку за тебя, считает наш клан недостойным». «С чего это ради?» — хмыкнул нарейн С того, что наш род только пять веков назад вошёл в Совет Высших, а его находится там уже чёрт знает сколько, как и род нориган Кучки отбросов, возомнивших о себе не весь что. Гневно выплюнул дед, сотрясаясь от ярости. — Ты должен переманить эту девчонку, на Норрейн. Охмури её, влюбив в себя. Она полностью совместима с тобой, понимаешь? «Демия сможет родить тебе сильных наследников, которые укрепят наш клан. И никто больше не скажет, что мы недостойны находиться в Совете Высших». богин ну почему нельзя было сделать этот чертов ритуал по совместимости двумя годами ранее, когда Демия готова была есть с моих рук? Тогда бы я с легкостью заполучил ее». «Нарейн!» — старейшина вырвал молодого вампира из мыслей. «Я открываю тебе тайны, которые знать положено только главам кланов. Избавиться от Кайрона можно только одним способом — убить его». «Я не...» — опешил на рейн «Конечно же нет!» — фыркнул глава. «Не это хочу тебе сказать. Убивать его никто не станет, так как все сразу подумают на нас. А нам этого не нужно. Поэтому остаётся только один вариант, который, как по мне, гораздо эффективнее». «Тебе нужно, чтобы демия выпила твою кровь. Осознанно, понимаешь? Чтобы по своему желанию укусила тебя. Только тогда ты сможешь претендовать на неё и занять место второго супруга». «Что?» — возмутился молодой вампир. «Не до твоей гордости сейчас!» — рыкнул раздражённо старик. «Мы породнимся сразу с двумя кланами. Это даже лучше, чем кто-либо может себе представить. Сделай, как говорю. «Обрати на себя её внимание. Ты ведь знаешь Кайрона, дружишь с ним». «Он меня в гости сегодня звал», — хмыкнул на Норрейн, замечаем маниакальный блеск в глазах своего деда. «Отлично», — закивал он. «Не стоит оттягивать с визитом. Главное, тебе дали разрешение на вход в этот дом, а там дальше сам разберёшься. Ты парень видный, не думаю, что она оттолкнёт тебя». Тем более, что ни о каких чувствах между ними пока и речи не идет. Запомни, Демия должна оставить на тебе укус. Только после этого мы сможем заявить на нее свои права.